39. Я хотела подойти к ней, но передумала. Я подозревала, что Лила сейчас в плохом настроении, а значит, опять бросит мне что-нибудь обидное, что окончательно испортит наши без того напряжённые отношения. Я решила вернуться на свое место, но тут ко мне вдруг подошел ее отец, Фернандо, и робко пригласил на танец. Я не осмелилась ему отказать, и мы молча закружились в вальсе. Фернандо уверенно вел меня по залу среди захмелевших пар, крепко сжимая мою ладонь своей вспотевшей рукой. Судя по всему, жена доверила ему важную миссию — передать мне нечто важное. Но он ее так и не исполнил. Лишь когда музыка умолкла, он пробормотал, обращаясь ко мне на «вы». «Если вам не трудно, поговорите с Линой, а то мать за нее беспокоится». И быстро добавил, «Если вам понадобятся туфли, приходите». «Не стесняйтесь», — и вернулся за свой столик. Этот намек на некую награду за то, что я потрачу свое время на его дочь, показался мне оскорбительным. Я спросила Альфонса и Маризу, не пора ли нам, и они с готовностью поднялись из-за стола. Пока мы шли к выходу из ресторана, я спиной чувствовала, что мать Лилы провожает меня взглядом. Шли дни, и меня все больше начинала тяготить моя работа. Устраиваясь в книжной, я рассчитывала, что смогу хотя бы иногда читать книги. Но мои надежды не оправдались. Хозяин обращался со мной как с прислугой и бесился, если видел, что я стою без дела. Он заставлял меня перетаскивать туда-сюда пачки, расставлять новые книги, переставлять старые и стирать с них пыль, и без конца загонял меня на стремянку, чтобы заглянуть мне под юбку. Армандо, проявивший ко мне такое дружелюбие, Больше в магазине не появлялся. Не заходило и Нино, ни один, ни с Надей. Неужели они так быстро потеряли ко мне интерес? Мне было грустно и одиноко. Жара, работа, сальные взгляды хозяина и его пошлые шуточки тоже не улучшали настроение. Время тянулось мучительно медленно. «Что я делаю в этом темном подвале?» пока по тротуару мимо меня шагают парни и девушки, направляясь в свой загадочный университет, куда мне уж точно никогда не попасть. Где сейчас Нино? Уехал на Искью? Он дал мне журнал со своей статьей, и я изучила ее так внимательно, что хоть сейчас была готова сдать по ней экзамен. Вот только экзаменатор пропал. Что я сделала не так? Может, зря я вела себя так сдержанно? Может, он думал, что я сама его найду и потому не показывался? Может, мне поговорить с Альфонсо? Пусть спросит у Маризы, где ее брат. Вот только зачем? У него ведь есть Надя. С какой стати мне выпытывать у его сестры, где он и чем занят? Выставлю себя полной дурой, и все. С каждым днем то радостное чувство собственной значимости, которое вспыхнуло во мне после вечеринки в доме профессора, ощущалось все слабее и меня охватывало отчаяние. Просыпаться чуть свет, бежать на Виа Мецаканоне, вкалывать до вечера и чуть живой от усталости тащиться домой. Тысячи умных слов, усвоенных в школе, лежали у меня в голове мертвым грузом, никому не нужные. Меня опечалили воспоминания не только о нашем с Нино разговоре, но и о прежних каникулах, которые я проводила на пляже с дочками владелицы магазина «Канцтоваров», особенно в то лето, когда мы еще встречались с Антонио. Как глупо все закончилось. Антонио был единственным, кто любил меня по-настоящему. Других нет и не будет. Засыпая, я вызывала в памяти запах его кожи, наши свидания на прудах, поцелуи и объятия на заброшенной консервной фабрике. Как-то вечером, когда я предавалась хандре, ко мне вдруг заявились Кармен, Ада и Паскуале. У Пускуали была перевязана рука, несчастный случай на работе. Мы купили мороженого и пошли в парк посидеть на скамейке. «Ты почему больше в лавку не заходишь?» В лоб спросила меня Кармен с сердитым голосом. Я ответила, что работаю в книжном, и у меня совсем нет свободного времени. Ада холодно заметила, что для тех, кто тебе дорог, время можно найти. Но если у меня к этому делу такой подход, то ничего не поделаешь. «Какой подход? А вот такой!» Ты бесчувственная. Вспомни, как ты поступила с моим братом». Я довольно резко ответила, что это он меня бросил, а не я его, на что Ада возразила. «Неужели ты сама веришь в то, что говоришь? Есть те, кто бросает, а есть те, кто заставляет себя бросить. Тоже и с друзьями», — добавила Кармен. «Думаешь, что виноват один, а присмотришься совсем другой». «Послушайте», — возмутилась я, «не моя вина, что мы с Лилой перестали общаться». Не важно, чья это вина, Лину», — вмешался Паскуали. «Важно, что сейчас Лине нужна помощь». Он напомнил, что это она помогла ему вылечить зубы. Она втихаря доплачивала Кармен. Она посылала деньги Антонио, потому что иначе ему в армии пришлось бы худо. Кстати, сказать о последнем факте я и понятия не имела. Я осторожно поинтересовалась, что с ним, и услышала, что у него был нервный срыв, и он долго болел. Девчонки говорили об этом сердито, Паскуале более спокойно. Он же сказал, что за Антонио можно не беспокоиться. Он выкарабкается. Беспокоиться надо, за Лилу. Да что с ней такое? Ее хотят показать врачу. Кто это хочет? Все: Стефану, Пенуче, вся родня. Но зачем? Они хотят выяснить, почему она не беременеет. А она что? Отказывается на отрез, психует. А я-то тут при чем? Пожало, плечами я. Сходи к ней, сказала Кармен.